Глава восьмая «Вор!» — выдохнула я и, метнувшись обратно мимо растерянной Элизы, сбежала вниз. «Вещи! Наши вещи крадут!» «Как же я могла их бросить? Надо было хоть кого-то и женщину оставить для присмотра. Все равно, что забыть с чемоданы на вокзале и отправиться гулять. В этом мире, где мужчины считают себя пупами земли, а на женщин смотрят снисходительно. Считая их чем-то вроде домашних животных, найдется немало желающих поживиться за счет вчерашних богачек. «Деньги!» Я бежала изо всех сил, обещая мерзавцу, склонившемуся над нашими ящиками, всевозможные кары. «Золото! А ну прочь, окаянный!» Пока, приподняв юбки, бежала к коробкам, незнакомец уже осмотрел три и перешел к саквояжу вдовы. Я сбила его со всей силы, и высокий бородатый мужчина упал на землю с изумлением, глядя на меня. У меня заныло плечо. Все ж Ханна отличалась хрупким телосложением. Понимая, что одной и мне с вором не справится, я выставила ключ и процедила. «Сиди на месте, не двигайся, не то башку размажу!» — крикнула спешащим за мной женщинам. «Девоньки, скорее вызывайте полицию, надо обыскать его!» «Ханна, нет!» Запыхавшаяся вдова схватила меня за локоть и оттащила от ошарашенного мужчины, посмотрела на него и нервно улыбнулась. «Простите, господин Ангрен, она не в себе после постигшего нашу семью несчастье!» Мужчина поднялся, отряхнулся и, опасливо глядя на меня, отошел в сторону. Я попыталась вырваться, но вдова держала крепко. «Иланом он точно копался в наших вещах!» Я видела это, ведь теперь мое зрение стало идеальным. Но женщина не поверила. Быть не может, тебе показалось, Ханна. Это Нельс Ангрен, друг твоего брата. Мне не показалось, шипела я, наблюдая за мужчиной. Он и ведет себя подозрительно. Оглядывается, воровато, вздрагивает, не замечаете? Он боится, что его заметят в обществе отвергнутых, припечатала Илана из улыбалась Нельсу. «Вы беспокоились о слабых женщинах? Примите мою благодарность. Сейчас, когда все от нас отвернулись, видеть вас втройне приятно. Мэйра!» Невестка уже спешила к нам, улыбаясь Нельсу, так широко и радостно, что впервые я засомневалась в том, что видела, но быстро отмела эту мысль. «Господин Ангрен!» простонала Мейра и схватила мужчину за руку. «Вы пришли. Я очень ценю это!» Вы говорили, что у вас родственник служит в тайной королевской канцелярии. Могли бы вы узнать, как там мой мейсон? Умоляю вас. Я так переживаю. Или Ора без конца плачет?» Она обернулась на дом, на пороге которого застыла пожилая леди Тернер. Я понимала эту женщину. Бегать в ее возрасте крайне трудно. Девочка стояла рядом с прабабушкой, а вот и Лиза. Степенно направлялась к нам, и, судя по виду, она тоже знала этого мужчину. «Господин Ангрен», — холодно проговорила она, — «вы должны понимать, как опасно вам видеться с нами». «Но я не мог не навестить вас, леди Тернер», — низко поклонился он. «Я очень тревожился о вашей судьбе». «Он копался в наших вещах», — предупредила я мать Ханны. — Мне казалось, она разумнее вдовы и мэйры, но эта женщина тоже мне не поверила. — Быть не может, — покачала головой. — Каюсь, это правда, — неожиданно признался вор. — Я подскочила на месте от возмущения. Я же говорила! — Проверял, не подложили ли люди Мора в ваши вещи артефакты слежки и прослушивания, — выкрутился Нельс. Не нашел ни одного, но посмотрел не все коробки. — Господин Ангрел, благородный человек! — с укором посмотрела на меня вдова. — Неужели вы меня не помните, барышня? — заискивающе улыбнулся мужчина. — Нет! — твердо ответила я. — Пусть меня считают сумасшедшей, но таких людей я видела насквозь. Не зря Михалыч советовался со мной, нанимая новых работников. Тоже не сразу поверил в мою способность. Но после того, как начали пропадать инструменты и деньги из кассы, мигом изменил свое мнение. Я была готова поклясться, что этот человек вор. И все же в душу закралось сомнение, ведь другие смотрели на Нельса с уважением и надеждой. — Умоляю вас, — повторила Мэйра, — помогите узнать, как там мой муж. И другие, конечно. Она покосилась на свекровь, и та выступила вперед. «Я тоже вас прошу, если есть возможность передать весточку от моего мужа и сыновей, сделайте это!» Мужчина замялся, глазки его забегали. «Есть, конечно, но, как вы знаете, я из бедного рода, у меня нет денег на взятку!» «У нас есть!» — обрадованно воскликнула мейра. «При виде того, как жадно заблестели глазки бородатого у меня, растаяли все сомнения, и я вмешалась!» «Нам они самим нужны! Чем ты будешь кормить своего ребенка, а? Крапивой?» «И дом в аварийном состоянии!» «Ханна, помолчи!» — осадила меня Элиза и ласково обратилась к мужчине. «Сколько нужно?» «Чем больше, тем лучше, сами понимаете!» — заюлил тот. «Они не просто преступники, они мятежники, все боятся. Сколько у вас есть...» «Вымогатель!» — дернулась я, но женщины меня удержали. «Ханна, если не замолчишь, я отведу тебя в лечебницу», — тихо сказала Элиза. «Пусть даже мою дочь навсегда заклеймят сумасшедшей». Слыть чокнутой было удобно, ведь я не умела разговаривать, как эти леди, не могла сдержать праведного гнева, но оказаться запертой в психушке не хотелось, поэтому пришлось отступить. «Идем», — потащила меня к дому вдова, «пусть взрослые поговорят». «Отлично, теперь я еще и бестолковый ребенок!» Оглядываясь, то сомневалась, вдруг не права, и этот человек пришел помочь, то вспыхивала от бессильной ярости, замечая, как он прятал по карманам то, что давала ему Элиза. Из неприятной ситуации я вынесла одно. К моим словам прислушивалась лишь пожилая леди, остальные и в грош не ставили. Но приходилось подстраиваться и терпеть, ведь это моя новая жизнь. А еще я действительно испугалась угрозы быть запертой. Элиза посмотрела на меня так, будто избавиться таким образом от дочери казалось ей наилучшим выходом. С этого момента я решила быть хитрее. Но получится ли? Я всегда была человеком прямым и открытым, зато и ценили». А еще уважали за мастерство, не боялась грязной работы и могла починить даже то, от чего даже другие слесари отказались. А от этого дома отреклись даже местные власти. Меньше слов, больше дела, сжимая ключ, решила я.